Глава седьмая. Ларе только дай кого-нибудь накормить. Когда я захожу на кухню, на стеклянном обеденном столе уже красуется все содержимое нашего холодильника. Мясной рулет, сухая колбаса, маслины с оливками, отбивные и запеченная картошка. Я-то думала, что мы обойдемся тортиком и рулетом, но, видимо, Лара моя решила как следует отблагодарить своего спасителя. Ничего, что я все достала. Спрашивает она торопливо. Я очень испугалась, Катюша. Юра стоит посреди тропинки, как дурак, и не знает, куда идти. А мы же там сто раз ходили. Ладно, я не обращала внимания, куда иду, но он-то точно изучил все тропинки. Спасибо Василию Петровичу, вывел. А то бы остались в рощу на зимовку. Тяну насмешливо и добавляю добродушно. Вино достань, пожалуйста, у нас вроде бутылка осталась. Конечно, сейчас-сейчас, хлопочет моя верная Лара. «А ты зови его, пока все горячее», кивает на комнату, где, судя по тяжелым шагам, расхаживает генерал. Губы безотчетно растягиваются в улыбке, стоит только увидеть его фигуру в полутемной гостиной. Мужчина стоит ко мне спиной и задумчиво рассматривает картину на стене. Хотя что-то можно разобрать в приглушенном свете. Пользуясь моментом, залипаю взглядом на широком развороте плеч, потом невольно засматриваюсь на крепкий торс, будто выточенные из камня и сильные мускулистые ноги. Генерал инстинктивно поворачивается, а я тушуюсь. Сердце несется в бешеный голоб и останавливается, стоит нам только встретиться взглядом. Карие глаза пожирают меня с головы до ног. Но и я не могу отвернуться, так и пялимся друг на друга. Будто стараемся запомнить каждую черточку. Пространство словно накаляется». Искры сыплются в разные стороны от наполнивших комнату электрических зарядов. Еще секунда и коротнет. С кухни слышатся быстрые ларины шаги. «Катюша!» Меня обдают жаром, потом холодом, потом снова жаром. В груди полыхает огонь, готовый испепелить изнутри, как птицу феникс. «Да, идем, идем!» Стискиваю холодные пальцы, стараясь прийти в себя. «Прошу к столу, Василий Петрович, приглашаю учтиво». Только само приглашение больше напоминает козье блеенье. «Благодарю», — четко по-военному отвечает генерал, спокойный и уверенный, будто и не было ничего. «А может, и не было?» «Думаю, придя на кухню, может, мне идиотке показалось, как показалось больше года назад, что я встретила своего человека. Одно неверное осуждение, один неправильный шаг, и жизнь покатилась с горы, разбиваясь об острые камни. Всего один промах, один единственный». Отвлекаюсь от грустных мыслей, и гоню их прочь вместе с воспоминаниями и снова пялюсь на генерала. На него невозможно не смотреть, кажется, этот человек сразу занимает все пространство и притягивает внимание. А где Юра? Крутит головой генерала и смотрит добродушно-строго, как отец-командир. У него голова разболелась, он прилег, лепечет Лара, всплескивая худенькими ручками. Юра времени зря не теряет, усмехаюсь мысленно. Пока генерал здесь, можно и подушку примять. Логично. У меня пока один телохранитель. У второго охранника, Миши, умер брат, и он уехал на похороны. Через пару дней должен вернуться. Тогда пьем за именинницу. Провозглашает генерал, разливая по бокалам хорошее чилийское вино, купленное в прошлый приезд отчимом. Завороженно смотрю, как темно-красная жидкость льется в пузатый стеклянный бокал. И молчу. Обычно я не пью, противопоказаний уже нет, но что-то не хочется. А тут... Катюша, шепчет Лара предупреждающе. За вас, Ларочка, тянусь к бокалу и, зажав в пальцах тонкую ножку, чокуясь сначала с помощницей, а затем и с генералом. И снова попадаю в плен к глаз. Просто наваждение какое-то. Кушайте, кушайте, отвлекает нас друг от друга Лара. Тащу к себе в тарелку несколько маслин, лист салата и ломтик рулета. А вот над генеральской тарелкой колдует Лара. Злюсь на нее, нужно было самой. И усмехаюсь мысленно. Смешно ревновать постороннего человека, взрослого мужчину. Особенно в первый день знакомства, особенно генерала. Да и каким бы он ни был прекрасным человеком, но через 20 дней, а то и раньше уедет. И никогда больше не вспомнит о бедной девочке Кате. Да и куда мне до него? Человек в 38 дослужился до генерала, а я в свои 21. только добавляю родителям проблемы. Ни образования, ни профессии, как грудничок с няньками. Я знаю дело, услуги Лары и охраны стоят недешево, но папа до сих пор боится меня оставить одну. Помню его лицо там, в Батуми, сведенные челюсти, желваки на скулах, дикая ярость в глазах и боль. О чем задумалась Катя? С улыбкой интересуется генерал. И ест, божечки-кошечки, как же он ест, Быстро, аккуратно отправляет в рот все подряд, словно хлеборезка какая-то. Но на него приятно смотреть, даже взгляд отрывать нельзя. Да так ни о чем роняю, улыбаясь в ответ. Мне нравится этот мужчина. Если он и любовью занимается так же, как ест, то я пропала. Мелькает в башке шальная мысль. Гоню ее прочь. Рассказываю смешные местные байки, и эта тема приходится генералу по душе. Он радостно откликается анекдотами из жизни знакомых. Он ест, я смотрю. И не сразу понимаю, когда из кухни выходит Лара. Зато генерал замечает все и сразу. «Какие-то проблемы, Кать?» Спрашивает, как только Ларины шаги стихают в конце коридора. Оглядываюсь назад, никого нет поблизости. Мы вдвоем на кухне, и в моих апартаментах тоже. Да я никак понять не могу, почему мои сбились дороги. «Выдаю первое, что приходит в голову. Ну не про секс же рассказывать. Юра профессионал. Он сам тут все дорожки обошел, а потом и мне показал. Он не мог заблудиться, Василий Петрович. Говорю, чувствую, как в душе нарастает тревога. Что-то неправильное входит в мою жизнь. Или я зря паникую. Да, странная ситуация. Недовольно морщится генерал. Но пока какие-то выводы делать рано. Смотрит на меня пристально. так что по телу бегают мурашки и заявляет решительно. Вот что, Катя, я, конечно, поговорю с Юрой перед уходом, но на всякий случай запиши мой номер телефона.